Глава 16. Я думала, что Соколовский завезет меня домой и тут же уедет по делам. Однако, к моему удивлению, Ян, выйдя из машины, бросил ключи охраннику и приказал поставить ее в гараж. «Отнеси это в комнату Аделины», — указал он на пакеты с подарками. «Да, Ян Владимирович. Охранник, паренек лет двадцати от силы, бросился исполнять указания». «Не думала, что вы берете к себе людей без опыта работы». Когда мы направились по очищенной от снега дорожке к дому, сказала я. — Тебя же взял. Ян нагнал меня. Легонько пихнул плечом. Я снова посмотрела на него изумленно. Он в ответ широко улыбнулся. Я же напряглась. Не иначе, как очередную гадость задумал. — Если ты про Федора, — продолжил Соколовский, едва мы подошли к лестнице. Взяв меня за руку, остановил и развернул к себе. Его отец работал на меня 15 лет и погиб. Защищая меня. Я взял на себя ответственность за его сына. Федор молод, но он способный паренек и далеко пойдет Аделина. Я смотрела ему в глаза, стараясь проникнуть хоть чуточку глубже, чем мне удавалось раньше. Только в который раз попытка разгадать этого мужчину с треском провалилась. Да Миши ему дела не было, а совершенно постороннего парня он опекает, как родного. Пойдем в дом, Адель. Он тоже не отрывал от меня глаз поднял руку и смахнул с моего капюшона напавший за пару минут снег. Замерзнешь же. Я хотела возразить, но слова застряли в горле. Такую невероятную бурю чувств породила во мне это невинное движение. И эти черные глаза. И эта легкая ухмылка. Вы все-таки выдавила я. Вы же торопились по делам. Дела могут подождать и до завтра. Пойдем в дом. Соколовский поднялся по лестнице и остановился у дверей. Тех самых, у которых еще недавно я замерзла, пытаясь отстоять право находиться рядом с сыном. Тоже поднялась. Ян открыл мне дверь и махнул рукой, пропуская вперед. — Позволь. На сей раз я вздрогнула от его мягкого прикосновения. Обернулась. — Пуховик, — ответил он на мой взгляд. — А если кто-нибудь увидит? — Что увидит? — Как вы снимаете одежду с горничной? Язвительно ухмыльнулась я, расстегивая молнию. Ян помог мне снять пуховик и отдал появившемуся дворецкому. — Вряд ли меня заставят на тебе жениться, Аделина. — хмыкнул он, снимая свое пальто. — Расслабься. Я фыркнула и пошла была к лестнице, но услышала веселое «Если только я сам не решу». Нервы обожгло злостью. — Да сколько можно надо мной издеваться? Я развернулась и... — Боже... Потрясённо выдохнула только сейчас, заметив сбоку от лестницы огромную елку, мигающую сотнями огоньков. Голубые, красные, желтые, они мгновенно напомнили мне о празднике. Сам дом словно наполнился ожиданием чуда и стал светлее. На темно-зеленых ветках лежала серебристая мишура и бусы, синие и жемчужные шарики, колокольчики и снежинки, ангелочки и даже свечи. У подножья стояли фигурки Деда Мороза И снегурочки, сделанные настолько искусно, что так и хотелось изучить каждую детальку. Елка о какой ей мечтать не могла. Она будто появилась здесь из старого американского фильма про простую девушку, тронувшую холодное сердце миллиардера. «Быстро, они! улыбнулся Ян, задержав взгляд на мне, и направился к елке. «То есть елка у вас была?» Я подошла и встала рядом, рассматривая причудливо переливающуюся звезду на ветке. «Конечно, была. А почему не хотели наряжать?» «Повода не было. Я сглотнула. А сейчас повод появился. Можно и так сказать». Его тихий голос обволакивал меня странным спокойствием, даже умиротворением. И то, что плечи наши соприкасаются, и этот запах дорогой жизни. Все это должно было быть противно мне. И было. Было противно, но сейчас я просто была благодарна Яну за то, что он услышал меня. Да и, черт, даже за день этот сумасшедший я ему благодарна, несмотря на его поведение. Может быть, я... Я украдкой взглянула в его лицо. В его глазах отражались огоньки-гирлянды. Может быть, я привыкаю к его присутствию в нашей жизни? — Мама! — с лестницы едва ли не кубарем слетел Артем. — Мама, ты вернулась! — Он тут же оказался в моих объятиях «Какая елка, мама! Елка для подарков!» Я услышала смешок, но не стала реагировать. Присела перед сыном и обхватила ладонями его щечки. «Елка для подарков? Конечно, сынок». «А можно сейчас туда положить подарки?» «Можно». «А сейчас открыть тоже можно?» С надеждой спросил Тема. «Нет, сынок, подарки мы откроем в Новый год». «А через сколько Новый год?» «Ночка, потом еще одна, и потом уже будет Новый год». Ласково улыбнулась я сыну. Почувствовала рядом движение, повернулась и заметила удаляющегося Яна. Только когда он скрылся в кабинете, снова посмотрела на сына. Тот недовольно морщил носик. «Эх, ладно», — горестно вздохнул он. «Зато я помогал елку наряжать». «Правда?» «Угу», — Вы с дядей Яном как уехали, сюда принесли много-много коробок и начали собирать елку. А Дарина разрешила мне повесить игрушки. Дарина? Я недоверчиво покачала головой. В этом доме, что все зависит от настроения хозяина? Прямо заколдованный замок чудовища. Сын продолжал в подробностях рассказывать, какие игрушки он вешал на елку, как потом они включили гирлянду, и елка засветилась огоньками, как он ждал меня, чтобы показать ее. Мы поднялись на второй этаж, и я отправила сына в детскую, пообещав, что переоденусь и приду. Толкнула дверь своей комнаты и увидела на постели коробку, ту же, перевязанную серебристой лентой. Осторожно подошла и присела рядом. Провела ладонью по крышке, заметила записку. — Я могу тебя заставить, но предпочитаю попросить. Надень это платье на вечер. — Обаятельный мерзавец! Как я могу ему отказать?